Звезда Матильда. Две не две, а тысячу слишком, пока не сбилась со счета, а уж сколько раз она с него сбивалась. Может, и не было никакой тысячи. Который год был за день, который день за год, поди, разбери. Шла она за солнцем, долго шла по пустым землям и по населенным, по берушкой, проституткой поломойкой, водоноской, нянькой, плакальщицей. Уж где чем можно было раздобыть кусок хлеба, чтобы утолить голод и продолжить путь? Маленький кусок живой человечьей плоти внутри ее материи, неостывающей и почти вечной. Вот и вся жизнь, что была тогда в ней то ли год за годом, то ли день за днем. Все, что она слышала. Властный призыв хозяев, все более требовательный, гневный, разъяренный. Ничто снаружи не могло заглушить его ни вой ветра, ни рев водопада, ни грохот лавины, ни треск, и гром, и гул, и звон войны, ни гогот одичавших мужчин, ни стоны вопль разоренных городов, ни вдовье стенания. Ни свадебная песня, ни плачь младенца, нет, нет. Но внутри мягко билось живое сердце, Год за годом, час за часом, Врастая в ее существование своей жизнью, И она как будто становилась неподвластной хозяйскому зову. Сердце помнило тихий голос свирели Над снежными склонами родных пастбищ и умела поднять его завесой вокруг Сурьи, заслоняя ее. И она не вернулась, хоть знала, что когда-нибудь они ее непременно себе вернут, и кара будет страшной. Но то когда еще, а жизнь сейчас, и как бы ни мучили, в конце непременно переплавят и перелепят. Значит, и памяти о муке не останется как не оставалось памяти о прежней жизни никогда. А нет памяти, не было и муки, останется всегдашняя покорность и готовность исполнить любое, что велят, без понимания и чувства. Ведь сердце не вынесет той муки, а если и вынесет муку, не выживет в плавильне черного неба, а если бы и выжила, не оставит ей сердце. Выгнут ракитовой веткой над бездной, Надрежут бледным ногтем натянутую кожу, Переломят хрупкие ребра, Вынут маленькую жизнь, Раздавят в ледяных пальцах. Морознее земного мороза Дыхание господ. Леденее льда их плоть, Вмиг станет прахом, Исушенная невозможным холодом Человечья плоть И стряхнут прах с пальцев И подуют на них. Ужас лишал разумения. Сурья забивалась в пещеры, В подвалы, под мосты и под повозки, Когда вокруг простиралась степь некуда было забиться, Словно надеялась там укрыться от хозяев. Когда отпускала, выбиралась под небо И шла дальше не считала, сколько раз ее нищую грабили, сколько раз бросали истерзанную, и убитую. Вставала и дальше шла, и некуда было ей идти, потому что ни на земле, ни в небесах не было у нее ни дома, ни любви, ни родни. Сердце только берегла и шла, шла, лишь бы не оставаться на одном месте, как будто бродячую ее труднее будет найти. Рассудок молчал, сердце плакало, сурья шла. Пока однажды не вспомнила родни своей в небесах. Что там они в небе, великие, сияющие, огромные, больше всей земли, ярче всех ее огней, крохотной, бессильной сурье, братия, но не по человеческим меркам. У человека мать и отец каждый раз создают дитя заново, каждый раз рождают разное, у звезд не так. У звезд, как если бы был великий, больше всего на свете человек, и разделили бы его на тысячи и тысячи частей, и каждая часть была бы отдельным человеком, вот тогда были бы люди, братья, как звезды. И ведь Сурья одна из них. Настоящая, брат во всей полноте звездного братства. Только вот не знают о ней братья, ибо украдена была талика звездного воска при сотворении звезд, и нет у нее имени среди звезд, нет памяти о ней, и не знают братья о своей потере. А если им рассказать? Разве все звезды неба не смогут защитить своего крохотного брата Сурью от злых господ, от беспощадной их, от неизбывной их власти над ней. Ведь она принадлежит звездам, как они сами принадлежат себе, точно так же. И не могут, господа, взять ее себе, нет у них права. Только силой, большей, чем сила крохотной сурьи, они ее держат. А если братья-звезды встанут за нее... Сурья как подумала об этом, вся задрожала. Задрожала, вскочила на ноги, уронив недоеденную краюшку, огляделась вокруг, увидела, будто не сама сюда пришла, неожиданная. Буйные кудри виноградников по левую и по правую сторону от желтой дороги, с одной стороны вдалеке красновато-коричневые крыши, над белыми домиками, сгрудившимися вокруг колокольни. С другой стороны — всю дорогу и дорогу на фоне светлого неба. Высокую гору, словно какая-то часть земли, вдруг рванулась к небесам, не достала, но и от своего не отступилась, так и застыла в этом полете на полпути к небу. И Сурья кинулась к этой горе, пробежав два шага, вернулась, подобрала свою краюшку, и побежала дальше, на ходу откусывая и глотая тугой кислый хлеб. Там, наверху? Там. Она будет ближе к небу, ближе к господам, но, может быть, оттуда она сумеет докричаться до в звезд. Бежать ей пришлось долго, сердце колотилось, проклятое сердце, во всем противящейся ее телу, не знающему усталости и слабости. Из этого куска человеческого мяса, устроившего себе гнездо в ее звездной плоти, заставившего ее звездную плоть страдать и изнемогать вместе с ним, Сурья сбила ноги, запыхалась, едва вскарабкалась по крутому склону горы, и пришлось, Добравшись до вожделенной вершины, лечь на камне и долго, терпеливо, нетерпеливо не вышло, переводить дыхание. Так она лежала, раскинувшись на камнях, и прозревала сквозь тусклый земной воздух темные глубины Вселенной и летящих в ней огромных, светлых, великих своих братьев. Как далеко они были! Сурья, крохотная, была ослеплена по меркам земли, а они, о, как велики были их размеры, как стройные необозримые их порядки, иные невместимые, неохватимые никаким порывом души, и родные, по которым она теперь тосковала и захлебывалась тоской. И она закричала от этой тоски. Всей своей звездной плотью, исторгнув крик, светом и звуком, теплом и неощутимым трепетом, составляющих вещество частиц, она закричала не на том языке, не тем голосом, которым разговаривают между собой люди и которым она разговаривала с людьми. Голосом звезды, присущим ей, закричала она всей силой, какая в ней была. И сердце Ашры замерло в испуге и молчало, пока крохотная звезда Сурья звала своих. На камнях, без сил. Никто не откликнулся. Ее просто не хватило дотянуться до звезд. Ее слишком мало. Что там? Отщепнули, скатали комочек и лепят, перелепливают. Да и к морозным пальцам пристанет, пристынет. Всё меньше и меньше её остаётся. Вот и не осталось звезды. Чуточку, самую малость. Может, не хватает, а уже не то. Уже только слабое тело, похожее на человеческое, такое же бессильное, недвижимое, безгласное, на камнях. небо как будто и нет, оно молчит. И Сурья медленно закрыла глаза, чтобы не видеть летящие от нее в бездонной мгле звезды. Сердцу в ней становилось все холоднее, но, может, это и к лучшему. Оно умрет, а Сурья вернется к господам, и они сделают все, что обычно, и все кончится, и начнется что-то другое, но Сурьи там уже не будет. Даже слезы постепенно остывали. «Ах, вот ты где!» — сказал огромный человек, вскарабкавшись к ней на вершину. «Ну и коза!» С этими словами он сгреб ее в охапку, покачал, взвешивая, поглядел вниз на каменистый склон, по которому вскарабкался сюда, вздохнул гулко, как ухает филин в ночном лесу. «Извини уж», — сказал деловито и перекинул сурью через плечо. Спускался он медленно, но надежно, а когда миновал камни, снова взял Сурью на руки, и она была маленькая в его руках. Сурья принялась было строить план, как податливее себя вести, чтобы отделаться меньшим ущербом, но это было все ненужное. Ей было тепло и мирно на руках у огромного человека, который нес ее сквозь лес, укрывая руками, заслоняя головой от ветвей и сучков. И вынес к дороге, а там уже стояла карета, и маленький человечек метался возле нее, заламывая руки. Летали заштопанные кружева, болтались вокруг тощих ног, вышитые полы кафтана, оступались на каменистой дороге высокие каблуки. — Как? Ты нашел ее? — воскликнул он, словно не замечая ноши в руках великана. — Беппо, Беппо! — — Что ж так долго? Она замолчала. Ее не слышно. Как мы теперь ее найдем? — Вот маэстро, вот она, — смиренно отвечал великан, протягивая к нему сурью с такой же легкостью, как протянул бы кафтан или шляпу. — Это была бы непростительная потеря Беппо. Маленький человечек воздел к небесам указательный палец и помахал им весьма назидательно. «Мы этого не допустили!» Под стук колес и скрип суставов старенькой кареты, под благодушное ворчание маэстро и вздохи Беппа они въехали в приморский город. Было раннее утро. Солнечный свет тек по булыжнику мостовых, море дышало пряной свежестью, в разнобой стучали распахиваемые ставни и двери лавок, вторя стуку колес. Сурья так и проспала ночь в целомудренных объятиях великана, и неведомое прежде чувство покоя и защищенности наполняло ее. Словно бы она перестала быть старшей в этом мире, перестала быть старше всех людей на земле, стала слабой, нежной, уязвимой и защищенной. Ничего от нее не нужно было огромному Беппо, но руки его источали нежность. Маэстро, сидя напротив, не отрывал от них умиленного взгляда. Умиление его было настолько велико и неиссякаемо, что возле кондитерской лавки мадам Авриль, он самолично выбрался из кареты и постучал в еще запертую дверь. «Дорогая сеньора!» — воскликнул он, едва на пороге показалась сама хозяйка, повязанная платком поверх ночного платья и в мятом чипце. «Нам срочно нужна чашка самого крепкого шоколада, какой вы можете приготовить». Мадам Авриль смотрела на него сощуренными глазами, как будто не могла различить, докучливое видение из сна предстало перед ней или живой неугомонный безумец. Маэстро же не умолкал, не решаясь разве что тормошить руками полуодетую женщину, но прочими способами, деятельно побуждая ее немедленно приступить к делу и создать шедевр своего искусства. «Ах, дорогой маэстро!» — всплеснула руками, наконец, проснувшаяся хозяйка. «Неужели вы снова в наших краях?» «Колен, колетта!» — крикнула она вглубь дома. «Раздуйте огонь, да поскорее!» «Я приготовлю шоколад для нашего милого, восхитительного, гениального друга!» «А что же вы сами? Где же ваш верный Беппо?» «Беппо!» Маэстро понизил голос. «Скажу вам по секрету, милые синьора Априлле. Беппа занят, вернее, его руки заняты тем, что я надеюсь сделать основанием моей новой славы, вернее, той, которую...» «О, моя прекрасная синьора Априлле! Не вдаваясь в подробности, мне срочно нужна чашка шоколада. Я полагаюсь на вас». Кореть у меня совершенно истощенное существо, которое неминуемо погибнет, если не применить самые надежные и сильнодействующие средства. Словно по волшебству немедленно распахнулась дверь напротив, и в проеме показался встрепанный мужчина в темно-красном домашнем кафтане, наскоро накинутом поверх ночного платья и вязаном колпаке. Кто говорит об истощении и сильнодействующих средствах? С важностью заговорил он. Дорогой маэстро, входите скорее, я немедленно пропишу вам самые новые микстуры, составленные мной лично. Пульвер радикс, мандрагоры, официналис и, говоря по-простому, порошок шпинели в тинктуре антимонии а также пошлю за цирюльником, ибо ничто не укрепляет организм, лучше хорошего кровопускания, уж поверьте мне, ну, разве что пьявки. Ах, доктор, доброе утро! Голос мадама Авриль сочился медом и ядом. Когда речь идет об истощении, несомненно, нет лучшего средства, чем выпустить из несчастного человека последнюю кровь и напичкать его взамен всяческой отравой. Дорогой мой сосед, маэстро постучал в мою дверь, и я не отпущу его без помощи. Доктор величественно прошествовал карете, стоящей прямо между дверью его дома и кондитерской мадам Авриль. Открыв дверцу со своей стороны, он уставился на смуглую заморашку в руках Беппа, хмурясь и морща нос. «Здесь необходимо срочное вмешательство медицинской науки», воскликнул он со всей тревогой, которую смог вложить в свой звучный голос. «Двойную дозу тинктура геосциамус нигра, и как можно скорее». И, конечно, впрыскивание, непременно впрыскивание хирургической клизмой, Мой добрый Бенуа имеет совершенно новые клизмы с медными наконечниками. Мы просто обязаны их испробовать на вашей протеже. «До Торе», — возразил маэстро, просунувшись в карету с другой стороны. Как бы ни была истощена эта девица, она еще слишком далека от смерти, чтобы предать ее в ваши руки. Всего лишь накануне она пела, и пригромко скажу я вам, мой рецепт — шоколад. И пусть все доктора мира спорят со мной, я напою несчастную этим целебным напитком и немедленно. Синьора Апреля, за дело! Беппа, внеси же это несчастное дитя в дом. Закончим здесь наш спор, доторе. Вы ведь знаете, что я сумею настоять на своем. Доктор скорчил разочарованную гримасу и покинул поле боя. Мадам Авриль едва успела скрыться в кухне, как вслед ей вновь загремел голос маэстро. «И ради всего святого не вздумайте разбавлять молоком!» «Беппо, усади бедное дитя за стол и присмотри за ней, а я присмотрю за сеньорой. Нет, я сам приготовлю шоколад!» И маэстро, скинув кафтан, на ходу закатывая рукава, ринулся в кухню. Сурья, усаженная на стул, медленно огляделась. Бэппе наклонился над ней, улыбнулся, погладил по голове. — Вы, барышня, посидите, а я прослежу, чтобы лошади отвели в конюшню. — Приехали мы. Маэстро всегда снимает комнаты у сеньоры. Едва он вышел, Сурья поднялась и подкралась к кухне. Уж если столько шуму из-за ее лечения, в котором она не нуждалась, то интересно взглянуть, что за снадобье для нее готовят. Маэстро помешивал густую смесь серебряной ложкой в маленьком ковше с длинной деревянной ручкой. Корица, сеньора Апреля, мускатный орех и совсем маленькая толика сахара, ведь речь идет о нежной девице. И никакого молока. Но вы говорите об истощении, а молоко питательно. Мне только что доставили прежирного молока с фермы Майоля. Нет, нет, и нет, горячился маэстро. этим молоком кого угодно, хоть бы даже и мою девицу, но после, портить лекарство я не позволю. Как хотите, милый маэстро, «Я забочусь о вашей же пользе. Шоколад без молока выйдет слишком дорогим, а вы еще и пряностей, и все для жалкого найденыша». «Да, и перца», — подтвердил маэстро. «Но вы же разоритесь на одной этой чашке». «О, нет, дорогая сеньора, в этот раз я приехал к вам богатым. Я даже рассчитаюсь со всеми долгами» которые вы мне так великодушно простили в прошлый раз. Но и это еще не все. Благодаря обретению этого, как вы говорите, найденыша, мое будущее блестящее, поверьте мне». Обернувшись, чтобы взять прихватку, мадам Аврили увидела сурью, стоящую в дверях. «А до того вы точно разоритесь. Не на шоколаде, так на пудре», вздохнула хозяйка. «О, нет, нет, нет. Девица нуждается в мыльной ванне и расчесывании, но я уверен, что кожа ее от природы не темнее вашей или моей». «Что-то я сомневаюсь», — ответствовала хозяйка. «Как тебя зовут, дитя? Ты понимаешь, что я говорю?» «Маэстро, она понимает человеческую речь?» Маэстр в задумчивости оглядел свою подопечную. Он не знал ответов на эти вопросы, у него не было случая проверить. Но признать это перед мадам Авриль он был не способен. «Конечно, понимает!» — сердито отрезал он. «Поздоровайся с доброй сеньорой, Матильда!» Порчевый и кружевной маэстро, пудренный ворчун, был равнодушен к мелочам, в разряд которых он зачислил едва ли не весь мир. Драгоценным исключением был целительный напиток из заморских бобов, но во всем, что касалось его единственного божества, он был педантичен до въедливости. Божеством его была музыка, и даже точнее, пение. Маэстро уверовал в то, что божество воплотилось в дикой девице с горы Мумпелье, Между тем она была без преувеличения бедствием. Вымытая она ничуть не побелела. Уход за ней в точном соответствии с пророчеством мадам Авриль требовал огромных количеств пудры. Она не умела толком причесаться, оступалась на каждом шагу в новеньких атласных туфлях на красиво изогнутых каблуках. Садясь, то и дело забывала приподнять юбку, расправленную поверх легкого панье из ивовых прутьев. Прути ломались, ранее нежные части девицы, девица шипела, как дикая кошка, ткань трещала, раздираемая острыми обломками лозы. Мадам Авриль вновь и вновь усаживала калету за штопку — Ждать от юной дикарки, что она управиться с иглой, было невозможно, но это была еще не вся беда. От ее голоса осыпались стекла в оконных переплетах, разлетелась осколками вся посуда в доме, и вылезли волосы у безответного бедняги Беппа. Голос был многократно больше нее, она не умела с ним совладать. Как будто целая площадь поющих, орущих и вещающих во всю мощь девиц каким-то удивительным образом впихнулась в щуплое тельце темнолицей дурнушки. Но порой, всегда неожиданно, словно бы странные гармонии расцветали причудливыми шпалерами в этом диком саду, словно девушки на площади образумились расправили уголки косынок на груди и запели не совсем пристойным, но слаженным хором. И маэстро, совсем пылом одинокой старости, принял этих дурно воспитанных девиц под свое покровительство, или, говоря иначе, взялся за садовые ножницы ради приведения дикого сада в образцовый вид. Ей было скучно повторять за клавесином. Все, что он пел, было однообразно, узко и ничего не значило. Но старик радовался, как дитя, и сердился, как старик, и жил, и дышал. Юная Матильда, смирившись с этим именем, которое для нее значило не больше, чем заикающийся лепет клавесина, Вновь и вновь старательно повторяла надоедливое бормотанье. Старик терпеливо кивал головой в такт движению клавиш, выкрикивал итальянские слова, притоптывал каблуком, а сурья училась стягивать свой голос в одну тонкую и почти бесцветную нить. И так продолжалось, пока однажды она не услышала в звуках, исходивших из ее горла, отзвук сиплой дудочки Ашары. И сердце сильно забилось в ней, и она задрожала. Старик по имени Маэстро смотрел на нее блестящими, словно юными глазами, и в них стояли слезы. И она вдруг поняла смысл и силу этой странной кургузой издавленной речи. «Теплее, дитя мое, конбрио! И Матильда соединяла брио живого сердца, блестящее простое искусство, преподанное маэстро и мощь своей звездной плоти, крохотную для неба, но огромную на земле. Чрезмерно. Бедняка Беппо слег вскоре после их прибытия в город и уже не оправился. Волосы его оставались на подушке пучками, Кожа слезла клочьями, он не удерживал в себе ни пищу, ни питье и умер в мучениях. Сурья смотрела на умирающего и невнятным чутьем угадывала, что причина в ней. Он умирал от того, что оказался слишком близко к ней, когда она кричала братьям там, на горе Монпелье. «Громче, дитя, что же ты?» Но Матильда не смела петь громче. Впрочем, удивительным образом голос ее заполнял любое помещение легко и мощно, и как будто это никак не зависело от тех тонких движений, которые она совершала в своей картане. Звук исходил равномерно из всего ее тела, оно и было источником пения. Стройно пели ее гладкие, как полированное эбеновое дерево волосы. Нежно звучали округлые мочки ушей, уголки губ, тонко звенели ногти. Вокруг бедер стояло густое медовое гудение. В ямках с внутренней стороны локтей под коленями рождалось мурлыканье сродни кошачьему, кожа на лбу отзывалась охотничьим рогом. «Мой Беппа умер», — сказал ей маэстро, комкая манжеты, — «но ты со мной, дива Миа. «Я не богиня», — едва слышно ответила Сурья. «Я звезда», — а Беппа умер. Но она ничего не могла исправить с самого начала. Она была ослеплена для того, чтобы от нее умирали. Кроме этого, она могла петь для маэстро. Она пела.